Бежим, твою мать! На сей расвежливость изменила Ивану. Вместе с рядовым он выбежал из коридора, где докуривал сигарету скелет убитого лейтенанта. Жданов был настолько циничен, что установил бомбу с таймером. У них оставалось лишь полторы минуты на бегство. Хорошо, хорошо, что людей эвакуировали, и гермы ближайших станций закрыты. Хорошо. В противогазе было трудно дышать. Иван пожалел уже, что оделся в полный костюм химзы, но таковы были глупые правила. Туда, где сильно фанит, не лезьте без ОЗК или иных средств. Обижавший следом рядовой жалел, что 25 лет назад бросил военный инженерный институт. Обезвредить бомбу не было никакой возможности. Шум потока, брызги, неведомая сила сбивают с ног и накрывают с головой. Кажется, что вода начинает кипеть, так уж она бурлит и пенится, не давая различать ни стен, ни дверей. В ушах стоит невыносимый гул, всё трясётся. Рядовой отстал. Задержись, Иван, хоть на несколько секунд в том коридоре, он бы точно так же провалился в неведомую бездну, развершившуюся там, где мгновение ранее был бетонный пол. Затопленные коридоры, обрушающиеся стены и пол, вода, которая льётся со всех сторон. Иван чудом выбрался к какой-то шахте и начал подниматься наверх, преследуемый водным потоком. Люк не поддавался, пока шахту не затопило. Вода буквально отшвырнула крышку люка, и Иван, расходуя последние силы, выбрался из едва не ставшей для него смертельной ловушки.